Тексты, аккуратно несущие ее, притормозили, и Тифани взмахнула руками, когда они поставили ее на траву. Овцы шарахнулись было в сторону, но остановились и повернулись, чтобы посмотреть. Почему мы остановились? Почему мы остановились здесь? Мы должны поймать ее. Тут, стоп, ждать Хамиша, хозяйка, сказал всякая граб. Почему? Кто такой Хамиш? «Он, может, знаешь, куда пошла кроля с твоим мальцом!» Сказал граб успокаивающе. «Мы, мол, пока не спешить, ты знаешь!» Большой бородатый фигл поднял руку. «Метка в порядке на большей. Можно прорваться. Мы всегда прорываемся!» А я большой я, метка хороша, но ты должен знать, где ты хочешь прорваться. Ты можешь прорваться в куда-то!» Это плохо, когда надо тут же бежать назад. Тифани увидела, что все фиглы пристально смотрят вверх и совсем не обращают на нее внимания. Сердитая и озадаченная, она села на одно из ржавых колес и посмотрела в небо. Это было лучше, чем оглядываться. Где-то здесь была могила бабули болит, хотя нельзя было точно определить, где торф затянулся. Наверху было несколько небольших облаков и ничего больше, кроме далеких точек, кружащихся ястребов. На милу всегда были ястребы. Пастухи взяли моду называть их цыплятами бабули-болит, а некоторые из них называли облака такие, как сегодня, ягнятками бабули. И Тифа не знала, что даже ее отец называл гром проклятием бабули-болит. И поговаривали, что некоторые из пастухов, когда зимой наглели волки или, если теряла овца, приходили на место старой хижины на холмах и оставляли унцию веселого моряка. Так, на всякий случай. не колебалась. Она закрыла глаза. — Я хочу, чтобы это было верно, — шептала она себе. — Я хочу знать, что другие люди тоже думают, что она не ушла насовсем. Она заглянула под широкий, изъеденный ржавчиной обод колеса и вздрогнула. Там лежала яркая маленькая бумажка. Она подняла ее. Та да, выглядела совсем новой. Значит, пролежала здесь не больше нескольких дней. На ней был нарисован веселый моряк с его широкой улыбкой, большой желтой шляпой, окладистой бородой и большими синими волнами, разбивающимися у него за спиной. Тиффани узнала о море благодаря оберткам веселого моряка. Она слышала, что оно было большим и ракучущим. В море стояла башня, которая называлась маяком. Ночью она ярко светила, чтобы не дать кораблям разбиться о скалы. На картинах луч маяка был блестящим и белым. Она знала об этом так хорошо, потому что видела все это во сне и просыпалась в моря море в ушах. Девочка слышала, как один из ее дядей сказал, что если смотреть на этикетку табака вверх тормашками, часть шляпы, ухо моряка и кусок его воротника составят картинку женщины без одежды, но у Тифани никогда не получалось разглядеть ее. Она аккуратно подняла обертку и понюхала. Она пахла бабулей. Девочка почувствовала, что ее глаза начали наполняться слезами. Она никогда раньше не плакала о бабуле. Она плакала из-за мертвых игнят, из-за порезанного пальца, или когда не могла найти дорогу, но никогда о бабуле. Это казалось неправильным. — И теперь я не заплачу, — подумала она, аккуратно пряча бумажку в карман передника. — Не по бабуле, которая умерла. Это был ее запах. Бабуля-болит пахла овцами, скипидаром и табаком веселый моряк. Три запаха смешались вместе и стали одним запахом, который был для Тифани, запахом мела. Он следовал за бабулей-болит, как облако. Он подразумевал теплоту и тишину, и место, вокруг которого вращался целый мир. Наверху промелькнула тень. Ястреб упал с неба к нак-мак фиглам. Тифани подскочила и замахала руками. «Бегите! Спасайтесь! Он убьет вас!» Пиксти повернулись и мгновение смотрели на нее так, как будто она сошла с ума. «Не бойся, хозяйка!» – сказался Каграб. Птица достигла нижней точки своего падения, и когда она начала подъем, от нее что-то отделилось. Падая... Оно, казалось, отрастило два крыла и начало вращаться, как семечко клёна, что слегка замедлило падение. Это был Пиксти, который все еще безумно вращался, когда врезался в торф в нескольких футах от них. Он встал, громко выругался и рухнул снова. Ругань продолжалась. «Хороший слеп, Хэмеш!» – сказался как граб. «Вращение тормозишь твой упад. Сейчас ты ввинтился, как никогда!» Хэмиш поднялся помедленнее и на сей раз сумел остаться вертикальным. У него на носу была пара толстых защитных очков. «Думаешь, я можешь, и поболее того?» – сказал он, пытаясь отвязать от рук несколько тонких кусков коры. «Как чудно с крыльями!» «Как ты выжил после такого?» – спросила Тифани. Очень маленький пилот попытался смерить ее взглядом снизу доверху, но смог смерить только снизу и так далее. «Что это за мелкая большуха, что знаешь так много об авиации? спросил он. Сека Граб кашлянул. «Она корга, Хэмиш. отродие бабули болит!» На лице Хэмиша отразился ужас. «Я берешь свои слова взад, хозяйка!» – сказал он, попятившись. «Конечно, корга, все знаешь. Но это не так плохо, как глядишь, хозяйка. Я всегда шлеп на голову!» мы на башку крепки!» Сказал граб «Ты видел женщину с маленьким мальчиком?» Требовательно спросила Тиффани. Ей не очень-то понравилось отрудье. Хэмиш кинул на всякограба панический взгляд, и тот кивнул. «Да, я видашь!» Сказал Хэмиш. «На черной лошади. Ехашь от Лаулинда и к чертям. Мы не говорим плохих слов предкоргой!» Прогремел граб «Прощу, прощения хозяйка, она ускакаешь», — сказал Хамиш, выглядя более рубким, чем овца. «Но она узнаешь, что я шпионил за ней, и напустишь туману. Она пошла на другую сторону, Ну, я думал, что я знаю куда». «Это опасное место, другая сторона», — сказал всякограб. «Злые вещи там, холодное место, не место для больца». На холмах было жарко. Но Тиффани почувствовала холод. «Как это плохо!» – подумала она, – что мне надо туда идти. Я знаю, у меня нет выбора. «Другая сторона?» – спросила она. «Да, волшебный мир!» – сказался Каграб. «Там, там плохие вещи!» Чудища? спросила Тиффани. «Такие плохие, как ты можешь придумать!» – сказался Каграб. «Точно такие плохие, как ты можешь придумать?» Тифани с трудом сглотнула и закрыла глаза. «Хуже, чем Дженни? Хуже, чем всадник без головы?» – спросила она. «О, да! То были мелкие коты по сравнению с брюквами там. Это больная страна, что приходишь по зову хозяйка. Это земля, где сны сбиваются. Это мир кроли. Хорошо, это тоже не звучит, начала Тифани. Потом она вспомнила некоторые из своих снов, некоторые из тех, когда вы были очень рады проснуться. Мы не говорим о хороших снах, не так ли, спросила она. Все как граб покачал головой. Нет, хозяйка, другие. И я со своей сковородкой и болезнями овцы, подумала Тифани. Она представила Вэнфорта среди ужасных монстров. У них, наверное, вообще не было конфет. Она вздохнула. «Хорошо», — сказала она. «Как мне туда добраться?» «Ты не знаешь путь», — сказал всякограб. Такого она не ожидала. То, что она ожидала, больше походило на... «Ах, ты не можешь сделать это, дорогая! Да ты же еще маленькая девочка!» Она скорее не ожидала этого, она надеялась. Но вместо этого они действовали так, как будто это была разумная идея. «Нет!» – сказала она. – «Я не знаешь ничего вообще! Я этого раньше не делала! Пожалуйста, помогите мне!» «Это правда, граб!» – зашумели фиглы. «Она плохо знаешь каргование. Это ее керди!» «Но даже бабуля болит, никогда не ходишь в пещеру, Кельди!» Оборвал их всяко граб. «Это не...» «Тихо!» – прошипела Тиффани. «Разве вы не слышите?» Фиглы заозирались. «Слышишь что?» – спросил Хэмиш. «Это Сусурус!»